Глава двадцатая Всю дорогу до Рассинного я не сводила взгляда с Райна, из-за чего несколько раз чуть не упала, спотыкаясь о кочке. Пыталась найти схожесть черт его лица с чертами лица Эйрона. То, что имена мужчин почти одинаковые, я сразу поняла. Видимо, фантазия их отца довольно скромная. Лица были похожи. Осанка, волосы, рост. Разве что Райан был более эмоциональным, чем Эйрон. И то, насколько я могу судить по этому короткому промежутку времени, что мы знакомы с господином Догрусом. Когда миновали уже сам Рассиной и двинулись к поместью Норденов, райн остановился, глядя на наш дом. — Ты там живешь? — удивленно спросил мужчина. Я же, привыкшая к подобной реакции, просто кивнула, ничего не объясняя. — Надеюсь, призраки спрячутся, когда мы войдем в дом. Не спрятались. На мой грозный взгляд, Сантери недовольно закатил глаза, а потом очень медленно втянулся в пол. райн на это никак не отреагировал. «Весело тебе!» — хмыкнул он, наблюдая за демонстративным уходом призрака. «Очень!» — вздохнула я, мысленно ругая духа, на чем свет стоит. «А если бы я пришла с кем-то более пугливым? Пойдемте в мои покои, я там шкатулку оставила. В спальню я мужчину не пригласила» попросила подождать его в гостиной вынесла артефакт поставила на столик рядом положила чистый лист бумаги и карандаш журналист ровно разорвал лист на пополам одну часть протягивая мне а это зачем я занервничала как то не готова было писать эйрону спустя столько времени и вообще я ведь не поблагодарила его даже за дом бессовестная затем что если напишу только я он решит что шкатулку украли или над ним шутят Ну или еще что-нибудь подумает. А увидев твой почерк, ему будет спокойнее. Сомневаюсь, что с территории Дроу он сможет приехать достаточно быстро. А где живут Дроу? На севере. Там почти никогда не бывает солнца. А мы где? Райан посмотрел на меня с подозрением. На западе. Вы что, недавно переехали? Вроде того. Буркнула я и перевела разговор в другую сторону. Эйрон говорил, что он использует портал, который позволяет ему пересекать небольшие расстояния. но ну, значит, на дорогу у него уйдет не два месяца, а несколько дней. Два месяца? Как долго? Вы откуда? Нахмурился Райн, но ответа на свой вопрос не получил. Уткнулся в листок и начал там что-то писать. А я сходила за вторым карандашом и тоже села на диван. Повертела лист в руках, собираясь с мыслями. Начать следовало, дорогой Эйрон а хотелось написать «Ты бросил меня». Спустя какое-то время я все же начала. «Дорогой господин Флор», — зачеркнула. «Эйрон Флор», — зачеркнула. «Здравствуйте, господин Флор. Прошу простить меня за то, что пишу так поздно. За эти три месяца поместье претерпело значительные изменения. Из-за этого у меня совсем не было времени писать вам». Звучало как жалкое оправдание, но ничего другого в голову не приходило. В вашей шкатулке лежит еще одна записка. И она не от меня. Если вы, конечно, читаете мою записку первой. Прошу вас, приезжайте скорее. Все, ничего другого в мою пустую голову не пришло. Я сложила лист в несколько раз, так, чтобы он поместился в шкатулку и стала наблюдать за Райном. Он писал быстро и много. Весь лист его был усыпан мелкими буквами, которые я разобрать не могла, сколько не вчитывалось. Местный язык по какой-то причине я знаю, А вот тот, на котором писал райн нет. Господин Догрус дописал, отложил карандаш, тоже сложил свой лист в несколько раз, взял мою записку, пододвинул к себе шкатулку и сунул в нее оба письма. Захлопнул крышку дрожащей рукой, а я разнервничалась. Со шкатулкой ничего не происходило, но открыть крышку мы не решались. Мало ли, как работает этот почтовый артефакт. А вдруг мы что-то сломаем, письма не уйдут к эйрану Прошло всего несколько минут, и в коридоре раздался визг. Призраки метались из комнаты в комнату, проскальзывая сквозь стены. Откуда-то со двора я услышала счастливые крики пирса. Мы с райном испуганно переглянулись, а потом побежали к выходу из дома. Я, чтобы найти пирса, а Райн, наверное, намеревался сбежать из этого дурдома. И оба мы застыли у открытой Настеж входной двери. «Здравствуй, Алевтина!» Эйрон Флор держал в руках наши записки. Я была настолько поражена, что не ответила господину Флору, а повернулась к Райну с вопросом «Вы же сказали, ему понадобится несколько дней». Мужчина пожал плечами. Он был удивлен не меньше меня. Эйрон тихонько рассмеялся, и я забыла обо всем, наслаждаясь его смехом. Вообще-то мой брат прав. Мне бы потребовалось на дорогу минимум два дня. Но дело в том, что я покинул север еще два дня назад. Заскочил на минуту в твой Алевтина дом в надежде застать тебя там. И с удивлением обнаружил, что ключ все так же лежит под ковриком. В этот момент пришли ваши письма. Я прочитал их, сидя на качели и сразу отправился сюда. Господин Флор замолчал, подняв взгляд на Райна. Мужчины несколько мгновений стояли, молча глядя друг на друга. Потом подошли друг к другу и обнялись. Я знал о тебе. Тихо, сказал Райн. Приезжал однажды на север и узнал, что у моего настоящего отца есть новая семья и сын. И ты даже не попытался с нами поговорить. Нет. А зачем? Меня подбросили людям сразу после рождения. Избавились от ребенка, который опозорит весь род дроу и светлых эльфов. Я не был нужен своему отцу. Моя мать умерла. Но ты ведь знал, что у тебя есть брат. Знал. А еще я знаю Дроу. они Вы. Господин Догрус тяжело вздохнул, прежде чем договорить. Дроу никогда не были тем, кто дорожит родственными связями. Верно. Эйрон опустил взгляд в пол, но потом снова поднял глаза на брата. Я хоть и рожден чистокровным, но когда достиг возраста самостоятельности, сразу отправился на поиски. Я искал тебя много лет, но, видно, не там, где надо было. Я всю жизнь прожил в Иженеве, в поместье герцога Арви Догруса. И сейчас там живу с супругой и дочерью. Я обязательно вас познакомлю. Эйрон. Догрус замолчал на мгновение, обдумывая следующую фразу. Кажется, ты прибыл сюда не ради меня. Поэтому я пойду. А ты обязательно приходи ко мне позже. Поговорим. Я буду либо в издательстве «Серый волк», либо дома. Поместье герцога Догруса ты знаешь где? — Знаю. Иди. Надеюсь, наша встреча не была последней. райн Догрус обогнул своего брата, бросил на него короткий взгляд и ушел. А Эйрон шагнул ко мне. — Вы вернулись продолжить поиски? — тихо спросила я. Но под жарким, испепеляющим взглядом мужчины на моих щеках проступил румянец. «А другие варианты есть?» — спросил эльф, подходя еще ближе. Сейчас он стоял настолько близко, что я чувствовала его дыхание на своем лице. «Вас прогнали с севера?» — выпалила я и занервничала еще сильнее, чем пару минут назад. Дрожащие пальцы пришлось сцепить в замок, чтобы мужчина этого не заметил. «А еще...» — «Я догадываюсь, но мне страшно в это поверить», — ответила я шепотом без тени смущения, и взглянула прямо в глаза Эйрона. Мужчина улыбнулся улыбкой, свойственной лишь ему одному. Ласково провел кончиками пальцев по моим вискам и, склонившись, прижался губами к моим губам. Теплый, сладкий поцелуй вскружил голову. В животе запорхали бабочки. А когда Эйрон отстранился, они рухнули замертво. Я не знал, примешь ли ты меня спустя столько времени но надеялся. «Я ждала тебя, каждый день ждала. Думала, Дроу более уверена в себе». «Не все. Я, как выяснилось, обладаю куда более нежной душой. И искренне боялся, что ты меня отвергнешь». «И отвергну!» Возмущенно ткнула кулаком в грудь эльфа. «Вот только уйдешь снова, и сразу же отвергну!» Еще один поцелуй прервал мои ругательства. Я замерла на мгновение, а потом обхватила мужчину за шею вдруг ставшими слабыми руками и крепко прижалась к нему всем телом, к нему, самому нежному дроу на свете.